Студия Медиа Книга представляет. Джон Голд. Ключи Пангеи. Книга шестая. Дворец. Читает Александр Чернов. Пролог. Кумранские пещеры. Израиль. Реальный мир земли. Уклонившись от очередной атаки Усула, похожего на смесь матерого хамелеона и человека, сильно ослабевший Гермес принял на посох Кадуцей атаку второго Кригера-рыцаря с головой льва. Император и сильнейший защитник мира Земли ныне больше походил на иссохшую мумию. Щеки и глазницы впалы, скулы заострились, одежда рассыпается от старости. Дети Сансара оказались на диву умны. Они воспользовались силой формации святилища Гермеса в своих интересах, взломав защитные чары на входе. По умолчанию, это особое место силы искусственно создает высокоплотный астрал, способный выдерживать высокоранговые тела пробужденных вплоть до пика силы ранга императора. Кригеры же, не в силах ее сломать, поступили хитрее. Они притащили внутрь формации усулов, своих великих вождей, сопоставимых с рангом рыцаря. Это была уже третья попытка криггеров убить величайшего защитника мира Земли. Они знали, что Гермес ослаблен и не может покинуть святилище. Существо в ранге силы императора не сможет выжить в слаборазвитом астрале мира Земли. Сегодня дети Сансара действовали более тщательно, с учетом последствий двух первых штурмов. Две недели назад, 8 февраля 2016 года, В первой волне нападающих пришло только одно племя. Чуть больше трехсот детей сансара тогда были сметены мощью едва живого защитника мира, императора Тота Гермеса Трисмегиста, в то время уже вышедшего из спячки. Во второй волне, состоящей из пяти усулов и их брахмати, шли твари с выдающимися показателями защиты, даже по меркам рыцарей. Их роль заключалась в ослаблении Гермеса. Но и они пали, не рассчитав своих сил. Сегодня в третьей волне пришло 12 племен, сражающихся попеременно. Защита, атака, поддержка. С бараньим упорством криггеры давили на Гермеса, зная, что атаки по ним не только расходуют силу императора, но также вредят его же святилищу, Чем хуже состояние формации, тем хуже эфирному и физическому телам Гермеса, имеющего непозволительно высокий ранг силы для нынешней эпохи слаборазвитого астрала мира Земли. Но у судьбы на сегодняшний день были другие планы. Из коридора, ведущего на нижние уровни курманских пещер, раздались звуки боя. Кто-то ударил Кригером в тыл, и, судя по паническим крикам, там шла настоящая бойня с применением магии и меча. Проход в святилище затопило волной огня столь высокой температуры, что камень за считанные секунды раскалился до красна. амак и не думал сбавлять напор, наоборот, усиливая жар. «Нас и впрямь атакуют?» Бокоголовый Усул прислушался к потоку данных от подчиненных. «Человек? Но кто может сражаться с Сфирой и Бинори в нынешней эпохе?» «Недр, сейчас или никогда?» Хамелеон повернул один свой глаз на проход, а второй все так же смотрел на уставшего хозяина святилища. «Если не разберемся здесь и сейчас, нас зажмут с двух сторон». «Пришел, наконец!» Император ухмыльнулся. Из коридора подул ветер, и в святилище резко запахло паленой плотью. Крики испанических перешли в разряд предсмертных. Кригеров сжигали заживо. Звон меча и прочие звуки сражения становились все громче, что говорило о приближении к святилищу их источника. Подзадержался я с вами. Хозяин святилища выпустил свою могущественную ауру наружу. Император, ловко перебросив посох в другую руку, атаковал быкоголового Усула, намеренно открывшись для удара от человека-хамелеона. Загнанная в угол тварь, понимая, что им все равно не спастись, атаковала языком. Выпущенный изо рта комок плоти с тяжелой косточкой внутри прошил насквозь грудную клетку Гермеса. Раненый защитник мира схватил Усула за язык и, что есть сил, потянул на себя, швыряя того в бокоголового. Два массивных тела с гулким эхом ударились о каменную стену святилища. Император, не жалея сил, размахнулся посохом и разморжил тела обоих криггеров до состояния кровавой кашицы а потом повторил удар, уничтожая их души. В свете святилище осталась одна единственная тварь. Кригер-рыцарь морского типа внешне походил на летающую по воздуху рыбу-луну. Трехметровая костяная шайба выдержала не один десяток ударов императора, занимая в команде Кригеров роль живого танка. появившейся за спиной летающей твари фигура человека двигалась невероятно быстро даже для ранга рыцаря, Пробужденный, прыгал по стенам, полу и потолку, атакуя, покрытое сплошной костью тело со всех сторон. Но живая шайба выдержала удары Гермеса, не получив никакого урона. Что уж говорить о ратнике. Сам император, уже ни о чем не волнуюсь, спокойно сел на каменную плиту, стоящую посреди его святилища, и стал наблюдать за боем. Бегущий человек на секунду остановился на потолке и, резко оттолкнувшись от него, атаковал тварь сверху. «Чудо Кайзера!» Меч срубил Кригеру то место, где находились глаза и, предположительно, головной мозг. Теперь тело убитой твари походило на подрезанную шайбу. Император, положив посох рядом с собой, похлопал в ладоши. «Неплохо, мистер Божественный Ратник. Уже и не вспомню, когда меня в последний раз так удивляли». Полагаясь на улучшенную способностями физиологию, колоссальный запас маны и магию слова, человек, только что убивший Кригера, на краткий миг создает магию Джиннов внутри собственного тела, насыщая его светом. Магия чудес и материализации. Каждая клеточка мышечных волокон, связок и костей Джона всего за секунду становится во много раз сильнее. Это позволяет ему нанести один сокрушительный удар за раз. Едва разобравшись с Усулом, человек развернулся к Гермесу и принял стойку защиты. «Не бойтесь, мистер Голд, никакой агрессии. Мы с вами и вашим дворцом более не враги». Гермес ухмыльнулся. «Ваши мышцы и кости сейчас, небось, стонут от боли. Зачем вам это? Вы же должны прекрасно знать, что такие атаки сокращают продолжительность вашей жизни. Даже у императора клетки тела не могут делиться бесконечно». Гермес прав. Ультима, которую я сам себе придумал, действительно расходует мою ману, выносливость и сокращает срок жизни. Последствия ее применения никакой целитель не исправит. Во время регенерации тканей клетки делятся, а теломеры внутри них сокращаются. В естественных условиях этот процесс называется старением, но в случае применения моей ультимы для ратника в период восстановления этот процесс ускоряется раз в 100 или 200. За применение моей ультимы я старею на месяцы. Благо пока в инвентаре еще есть пять эликсиров из сумки Рэя МакКой, сестры рата. С их помощью примерно пять потерянных лет я себе смогу восстановить. Однако есть вторая проблема. 12 таких ударов с перерывами – это мой предел. Потом надо ложиться в целебный саркофаг и восстанавливаться трое суток от полученного урона. После подсказки найти святилище Тота Гермеса Трисмегиста оказалось довольно просто. В предсмертном письме Платон довольно подробно описал то, как его допрашивали кригеры в подземелье. Их интересовала связь между знаменитыми свитками Мертвого моря в Курманских пещерах в Израиле и временем пропажи Тота Гермеса Трисмегиста с радаров дворцов, входивших в Олимпийский союз. А уж когда я прибыл сюда лично и увидел толпу тварей с частичкой силы сансара в телах, все встало на свои места. Опускаю меч. Кайзер все еще дрожит от возбуждения пережитой битвы. Благодарю, господин Гермес. Ваш голос за создание дворца в конце был очень кстати. Приятно чувствовать себя полезным даже в нынешней эпохе. Ах да, Рейн рада вас видеть, Джон. Император сидит на каменной плите, смотря на меня немигающим взглядом. Она сейчас смотрит на вас моими глазами. Смотрит, но не видит. Вас здесь будто нет. Говорит, рада тому, что вам удалось сломать цепи судьбы. В точности, как это сделал Кузан Таленор. И знаете, мистер Голд, я последний живой защитник ее мира. Это наша первая и последняя встреча. Последний? Да быть такого не может. Защитников мира должно быть несколько десятков, а то и полная сотня. Как так получилось?» Император без сочувствия пожимает плечами. «Кригеры, чтоб их!» Эти ублюдки сансара хорошо постарались довести свое дело до точки невозврата. Они и драконы, привыкшие к постоянству среды обитания, заинтересованы в сохранении мира Земли как кормовой базы. «Драконы с ними заодно? Я тут одного убил недавно». «Нет, там и не пахнет союзом. Кригеры считают себя скотоводами, разводящими пробужденных, а драконы – землевладельцами. И тут мы, пробужденные, хотим устроить гражданскую войну и передел их территорий. Вот как битва за будущее выглядит в их глаза». Все равно странно. Не могли кригеры взять и найти вообще все святилища защитников мира. Чисто статистически такое стечение обстоятельств крайне маловероятно. Император будто видит насквозь все мои сомнения. Давайте кое-что проясним, Джон. Начнем с того, что Рейн не создавала защитников мира со времен Четвертой Битвы за будущее. Она принимала под свое крыло перспективных отщепенцев дворцов, но с нуля никого не выращивала. Гермес, пожевав губами, указал на себя. Это времена Древнего Египта, если по вашему летоисчислению. Пять тысяч лет назад? Да, примерно так. «В спячке между битвами время ощущается иначе, знаете ли». Защитник задумался. «Воля мира земли странная, мистер Голд. Да и всегда такой была. Впервые увидев императора Аида, властвующего над душами мертвых, Рейн задумалась о жизни после смерти». Гермес посмотрел на свои ладони. «Просто подумайте, каково ей». Души пробужденных после смерти попадают в круги сансара и перерождаются вновь в других мирах системы. Изредка кому-то удается попасть в город. В случае смерти мира его материки, океаны, воздух, земные недра в виде фрагментов переносятся во внешние земли. А куда уходит душа воли мира? Она же живое существо. Так мы с Рейн и познакомились». Во времена Древнего Египта она искала ответы на те же вопросы, что и я, рыцарь, состоящий во дворце Амон-Ра. Мы оба желали знаний, недоступных в мирах системы. Звучит не слишком точно. Что именно Рейн искала? Чем ее так удивил Кузан? Все на поверхности, мистер Голд. Речь о жизни после смерти. Куда после смерти уходят воли разных миров? Со слов императора выходило так, что после победы над дворцом Амон-Ра в третьей битве за будущее мира Земли, воля мира приняла подающего надежды Гермеса своим защитником, пусть и всего лишь в ранге рыцаря. Потом использовала всех прочих своих защитников в пятой битве против древнегреческого пантеона в лице Олимпийского союза дворцов. Это дало Рейн победу, хотя и сильно истощило ресурсы в виде защитников. Она выдала все доступные ресурсы на развитие Гермеса до ранга монарха и стала ждать шестой битвы за будущее. В 1493 году мир Земли обнаружил император-исследователь Гилберт Бейтс по прозвищу Радуга. Тогда же он здесь встретил кузана Таллинора, и кригеры дали о себе знать, перебив вообще всех пробужденных в мире. Едва вышедший из спячки Гермес тогда был монархом и не покидал пределов святилища. Острал был не способен выдержать мощь монарха на ранних этапах подготовки битвы за будущее. Тогда, во время зачистки, устроенной Кригерами, кузан спас Гилберта с помощью своего странного псографа, отправив его в формацию, ведущую в бездну. Но и сам бессмертный успел наследить, использовав в бою свою автономную способность «Мертвый легион». В итоге воля мира победила в шестой битве за будущее, не приложив к этому никаких усилий. криггеры взяли всю грязную работу на себя. Мир Земли стал для них идеальной ловушкой для пробужденных, которые в следующий раз придут сюда в еще большем количестве в надежде разграбить сокровища колыбели цивилизаций. Тогда же стало ясно, что Кузан Таллинор не является жителем миров системы. Воля мира его не видела, и над головой парня не было Ника. А после побега Гилберта Кригеры убили Кузана, уничтожив не только тело, но и сосуд души, проще говоря, саму душу. Однако Кузан все равно возродился внутри формации, ведущей в бездну, и сосуд души у него снова был цел. Увиденная сцена возрождения Гермесом и Рейн воспринималась по-разному. Оба смотрели на бой и его последствия глазами пробудившихся животных. Впечатлений была масса. Воля мира в надежде заглянуть за кромку жизни после смерти использовала большую часть имеющихся у нее трофейных кристаллов божественности на приручение автономной способности Кузана. Ей это удалось лишь частично. Рейн смогла призвать зараженных на свою защиту в нынешней седьмой битве за будущее, фактически дав чужой способности материальное выражение в масштабе целого мира. Из зараженных в итоге получилось нечто странное – Твари слышат волю мира, но действуют в соответствии со своими интересами. У них нет сосуда души, но сама душа, как и сознание, у них присутствует. Каждый зараженный несет в себе крохотную часть их одной общей огромной души, что и дает им способность массового, коллективного, бессознательного. В связи с этим непонятным моментом феномен отдельной личности индивида и его смерти к ним неприемлем. Они не размножаются естественным способом, но даже в условиях постоянно сокращающейся популяции, остающиеся в живых зараженные становятся все сильнее и больше осознают себя. В итоге, в нынешней седьмой битве за будущее, зараженные превратились в неконтролируемую силу, которую Рейн сама никак не может остановить. У нее не осталось защитников, нет времени, ресурсов и способа защититься даже от дворцов, не говоря уже о зараженных. Рейн отчаянно искала новые способы выжить. Козырь в виде Гермеса не оправдал ее ожиданий. Во времена Древней Греции и Олимпийского союза дворцов Гермес, достигнув ранга монарха, получил прозвище «Трижды просвещенный» за обладание тремя скрытыми классами. Он написал герметический корпус, собрание трактатов, описывающих гадания, алхимию, магию и способ создания искусственного бога, идола, Эта его хитрость сложными идолами разных богов в мире Земли позволила самому Гермесу потихоньку собирать крупицы силы божественности, создаваемой сконцентрированной верой людей. Даже сейчас формация святилища, в которой мы находимся, собирает крупицы божественности со всего света. Так, к моменту появления Кригеров в 1493 году Гермес был пиковым монархом и готовился создать свою способность Дворца Жизни для перехода в ранг Императора. Смерть Кузана и его возрождение, а также общий срейн интерес к вопросу жизни после смерти помогли Гермесу определиться с сутью его способности Дворца Жизни – Возрождение. И в этом выборе он достиг успеха. В 1753 году, уже достигнув пика ранга императора, Гермес ушел из жизни по естественным причинам. Сосуд его души состарился, распался, и защитник мира умер. Однако его святилище-формация продолжала собирать силу божественности, поддерживая работу способности его дворца жизни искусственный сосуд души. Вплоть до 6 февраля 2016 года Гермес был мертв, ч мертв по всем признакам его тело в святилище мумифицировалось даже сейчас возродившись он не распознается системой в полной мере. Над головой в графе имени указаны три знака вопроса. По неудачному стечению обстоятельств активация святилища привлекла сюда криггеров они его долго искали именно в израиле и все-таки смогли найти. Эти твари положили на штурм святилище гермеса едва ли не треть вообще всех криггеров в мире земли. Я достал из инвентаря письмо Платона. «Как так получилось, что вы возродились в тот же день, когда Платон умер?» Император улыбнулся, приложил два пальца к виску и произнес в знакомой мне манере одну крайне неприятную фразу из мира фризы «Задумайтесь, пробужденные!» «Мать вашу за ногу!» От моей реакции живой труп противно расхохотался. «Вы знали Гилберта Бейтса?» «Познакомились недавно». «Бэйтс, тот еще засранец с безумными планами. Это же надо додуматься до массового добровольного самоубийства!» Гермес раскинул руки и радостно произнес. «Они с Кузаном шлют вам привет из города, из-за кромки жизни и смерти. Платон тоже к нам попал». «Впервые вижу настолько жизнерадостного покойника». Император рассказал о том, что знания Платона о переходе в город были неполными. Требуется не только изолировать свою душу чем-то типа крови дракона, но и познать Эйдос своего истинного имени. Однако нуминор, истинный бог смерти, несмотря на невыполненные условия, пропустил Платона в город только для того, чтобы тот передал мое сообщение Бейтсу и Кузану. В общем, получился очень странный способ отправить весточку на тот свет. Но что более удивительно, связь получилась двусторонней. Император открыл рот и несколько секунд подбирал слова. Понимаете, какое дело, Джон? После окончательной смерти сосуда души почти никто не имеет права возрождаться по своему усмотрению. Случай Кузана – исключение. Окончательная смерть – это один из базовых постулатов мироздания, хранимого шестью истинными богами – системой, сансаром, номинором, древом истока, лимдуром и подземельем. Способность моего дворца жизни, искусственный сосуд души, вмешивалась в вотчину Нуменора, истинного бога смерти. Император сжал иссохшие пальцы в кулак от бессилия. Обидно, да? Я прожил 300 лет в медитации, пока собирал божественность. Создал дворец жизни, стал императором, и все впустую. Я попал в город довольно быстро и просто, но Нуменор не собирался отпускать мою душу обратно на землю, в прежнее тело. Он — неумолимое воплощение смерти, последний привратник, властитель конца времен. Прийти в город — это одно. Уйти из него — совсем другое. Мне разрешили на время оказаться снова здесь, на земле, только ради того, чтобы передать вам сообщение, мистер Джон Голд». «Погодите, а что с братством? Они же собирались вернуться из города, как только с угрозой Кригеров на земле будет покончено». Одним своим взглядом император дал понять — Этому обещанию не суждено сбыться. Но минор не выпустит их из города. Судя по рассказам Платона, вы лицо новой эпохи мира Земли. Гермес грустно улыбнулся. Вам не нужно братство, чтобы справиться со своими проблемами. Вы и так обладаете могуществом и возможностями, многократно превосходящими ваш нынешний ранг. Стоп, стоп, стоп. То есть послание, о котором вы говорили, не от братства? Нет, не так. «Вы можете коротко и ясно ответить на вопрос, какое послание вас просили мне передать? А то я начинаю путаться». «Старики любят вводить разговоры кругами, прежде чем перейти к делу. Надо сразу выяснить, ради чего последнему императору-защитнику меня сюда приглашать». Хозяин святилища довольно улыбнулся. «Коротко и ясно? Три истинных бога ищут эмиссара, который станет сосудом их трансцендентности для перехода на более высокий ранг существования». Согласитесь, всем будет хорошо. Откажитесь, и землянам, включая вас и Рейн, будет плохо. Несколько секунд матерюсь, выражая вслух все, что думаю о системе и всех остальных истинных богах. И это, по-вашему, коротко и ясно? Вот теперь, господин Гермес, можно и подробнее. Император задумался, подбирая слова. Судя по недомолвкам, Нуменор наложил на него ряд ограничений потому что можно рассказывать. Хозяин светилища пожевал губами, будто пробовал слова на вкус. Проверяет, можно ли это говорить. Джон, вы знали, что Гилберт Бейтс пришел на этот свет больше 8 тысяч лет назад? Он родился в процветающем мире гиганти Титардов в эпоху высокоразвитой цивилизации Делбейн, существовавшей еще до прихода системы. Заметив повышение уровня квантового моря энергии, По-земному это звучит как приближающееся появление маны. Делбейн технологическим, несистемным путем создали защитные формации обратного типа, внутри которых время течет в тысячи раз медленнее, чем снаружи. Стазис хранилища. Общественность об этом факте вообще не знала — Делбейн предвидели крах цивилизации и поместили внутрь таких формаций образцы технологий, несколько тысяч добровольцев и генетические материалы для выживания группы. Гилберт входил в одну из таких стазис-групп. Долгих восемь тысяч лет формация, спрятанная глубоко в горах первого дивизиона Титардо, хранила внутри себя живые реликты эпохи Делбейн. Изолированный источник энергии на антипротонах иссяк, и добровольцы очнулись от стазис сна, длившегося для них всего пять лет. Так Гилберт Бейтс проснулся в 7012 году новой эпохи Титардо. Никто и не слышал о цивилизации, жившей в Титардо еще до начала битвы за будущее. Шли годы. Всю свою невероятно долгую жизнь исследователь Гилберт Бейтс нес на своих плечах бремя одного из последних выживших представителей своего народа. Длящаяся веками тоска по усопшим близким потихоньку зарождала в его разуме веру в жизнь после смерти. Как и Платон в мире Земли, в Тетардо и других мирах, Гилберт искал ответы на вопросы о свойствах души. Например, Почему воссозданный из обломков сосуд души недавно погибшего пробужденного не несет в себе первоначальную душу владельца? Куклы-идиоты некромантов – яркий тому пример. Гилберта также интересовали следы истинного божества, отвечающего за смерть. Поэтому, увидев, как в мире Земли некий кузан возрождается, несмотря на окончательную смерть, Бейтс понял, что нашел искомое – С той встречи и увиденного возрождения и зародилась идея братства. Император оторвал взгляд от посоха и глянул на меня. «Вы еще не поняли, мистер Голд? Как и вы, Бейтс посещал мир внешних земель и задавался вопросами, до которых мы с вами попросту не в силах додуматься ввиду низкого технологического уровня наших цивилизаций. Почему там другая мана? Почему нет битв за будущее?» Там Гилберт узнал, что внешние земли — это некое резервное жилое пространство межмирового масштаба, в котором ни одно из истинных божеств не может существовать. Альтернативная мана система альтернативные дети Сансара с их духовной силой, альтернативные демоны и вариации потомков Древа Истока. «Пока не понимаю, к чему вы все это говорите». эмисар Император нетерпеливо дернул щекой. Как и вы, Гилберт был эмиссаром системы, ее автономным модулем. Он был ее глазами и ушами там, куда она сама сунуться не могла. Для братства, как и для всех, кто искал ответы на вопросы о жизни после смерти, ваше возвращение из внешних земель стало неожиданностью. И дело не в вашей аномальной адаптивности и выживании там, где тысячи других исследователей потерпели крах. Нет, Сами того не зная, вернувшись из внешних земель, вы стали не только эмисаром системы, но и сансара. Именно поэтому, столкнувшись с вами в мире фризы, Гилберт Бейтс Кузан сделали ставку на вас. На меня? Я ратник, черт вас всех подери, а они банды императоров. Гермес расхохотался. Ох, юность, если бы все упиралось в ранг силы. Вы... Вы даже представить себе не можете, как Бейтс, Кузан и Рея удивились, встретив вас, никому неизвестного пробужденного, с силами двух разных истинных богов. Как еще можно было вас спасти из погибающего мира фризы И Гилберт решил рискнуть. Заполучить кровь дракона, заполучить вас и, наконец, отправиться туда, куда закрыта дорога живым. Решиться на самоубийство? Гилберт был очень стар, мистер Голд. Не всякий император сможет прожить тысячу лет, а ваш знакомый дотянул до 1142 лет. Другие императоры согласились бы слиться душой с системой, став полубогом. Но Гилберт знал о том, что после императора есть другой, альтернативный путь развития в рангах. Кузан! Гермес умолкает, давая понять, что не может рассказать самого главного. Того, как устроен город, другие ранги силы и зачем все это. Тру переносицу. Какой-то переизбыток информации. Теперь хотя бы понятно, почему Гилберт с братством так заморочились, что влезли в почти проигранную битву за мир Фризы. Их чем-то заинтересовал пробужденный и двойной статус эмиссара. Хотя о последнем я услышал сейчас впервые. Господин Гермес, вы уже довольно долго пытаетесь мне что-то сказать. Про мистера Бейтса и его интересы я все понял. За переданный ответ от братства благодарю. Теперь хотя бы знаю, что на них нельзя полагаться в вопросе покорения храма нации. Придется помучиться и найти другой способ. Так зачем вас отправили на землю? Все ваши встречи взаимосвязаны. Живой мертвец улыбается, ожидая какого-то понимания с моей стороны. Со слов наших общих знакомых, Рэй, Макко и Кузана, все шесть истинных богов, ответственных за развитие мироздания и сети миров Титардо, находятся в связке между собой. Умрет один истинный бог, и падут все остальные. Они борются за главенство между собой, готовясь в совокупности стать чем-то большим, чем истинное божество. Бейтс и остальные назвали этот ранг абсолютом. Так истинные боги, система, сансар, лимдур и остальные – это одно целое или все-таки отдельные боги? И то, и другое, мистер Голд. Может ли лесопилка существовать в мире, где нет леса? нет. Так система не может быть там, где нет жизни, первоначально порожденной древом истока. А где есть жизнь, есть и смерть, контролируемая Нуменором. Социум разумных генерирует высоко- и низковибрационные эманации, порождая не до богов Сансара и не демонов Лимдура. подземелье олицетворяет неосознаваемый хаос в обществе и того шесть истинных богов находятся всегда в балансе отвечая за шесть граней мироздания но сейчас все они достигли некоего высшего уровня развития и готовятся к переходу в новый ранг силы как же достал меня этот чертов старик господин гермес мой голос выдал раздражение сосуд собеседник прервал меня сосуд существования Если силы хотя бы трех истинных богов смогут сосуществовать в теле одного живого существа, все шестеро смогут слиться и стать единым сверхсуществом. Такой сосуд для истинных божеств все равно, что для нас тотем. Он им необходим для становления единым абсолютом. Такс. Жизнь от Древа Истока и смерть от Нуменора. Боги от Сансары и демоны от Лимдура. Порядок от Системы и хаос от Подземелья. Речь, видимо, о трех божествах из трех разных пар. А я-то тут при чем? Вы уже эмиссар двух истинных богов, система и сансара, и у вас есть все шансы стать эмиссаром третьего. После краткого объяснения, реально краткого в этот раз, последний защитник мира Земли наконец объяснил, почему ему разрешили вернуться в мир Земли. На играх старших в мире Фриза у системы, ныне имеющей больше всех шансов стать головой после слияния истинных богов, возник план, как вытащить некоего Кузана Таллинора из внешних земель. Этот тип оказывается эмиссар Нуменора, и именно этот статус позволяет ему быть единственным полностью бессмертным человеком во всех известных мирах. Отправив меня во внешние земли, система дала мне статус ее эмиссара, Там я случайно поглотил силу семян сансара, став также эмиссаром второго истинного бога. Поборов вирус Морфея в своем теле, сделанном на основе автономной способности Кузана, нет, я не стал эмиссаром третьего истинного бога. Смерть – это стихия, находящаяся за гранью того, что может почувствовать живой пробужденный. Да вы стать эмиссаром нуминора по такой логике надо родиться мертвым, стать живым, и только тогда можно будет чувствовать тени смерти, витающие вокруг. Однако кое-что в моем теле, после выработки иммунитета к вирусу Морфея, все же осталось. Антитела. За счет них я стал замечать импульсы смерти поблизости. Но это все равно, что слышать выстрел, но не видеть пулю. Подобные умения есть у некромантов, менталистов и высокоранговых монстров-мутантов. Система предполагала, что после выработки иммунитета к Морфею во внешних землях я также стану пригоден для дальнейших ее планов. После игр старших она хотела отправить меня на гонку героев, где в случае победы я могу получить героический класс, выбрав в качестве энергии для его использования саму энергию смерти. За счет того, что я уже переболел Морфеем, накапливать ее в своем теле я точно могу. В общем и целом, получилось так, что за один поход во внешние земли я получил все необходимое для становления эмиссаром трех совершенно разных истинных богов. Система это признала. Покровительство Сансара стало откровением даже для него самого. А Нуменор нигде и никогда не показывает самого факта своего существования. Непонятно, кто тогда послал Гермеса обратно в мир живых. На прямой вопрос император только и мог что кисло улыбаться. Мол, сам догадаешься? «Господин Гермес, давайте уточним. Суть послания в том, чтобы я отправился на гонку героев и самостоятельно получил героический класс? Этого хочет братство и вы с Рейн. Ваш-то в чем интерес?» Хозяин святилища ответил с заминкой. «Свобода для Рейн, мистер Голд. Таков мой интерес и таково обещание Нуменора». Она покинет Землю, станет живой и свободной. Рейн будет заменена другой волей мира». «Прекрасно, черт возьми. А теперь главный вопрос. Зачем вам все это делать?» Император ухмыляется. «У вас нет выбора, мистер Голд. Я не хотел этого произносить, но вы вынуждаете. Меньше чем через год по земному времени зараженные захватят храм нации, на которые претендует ваш теперь уже дворец». Таков прогноз господина нуминора знающего истинные возможности фракции зараженных. И еще через год зараженные захватят всю изнанку, и тогда смерть всех жителей мира Земли станет неотвратимой. Не выживут ни криггеры ни драконы, ни дворцы. Но если вам удастся овладеть силой эмиссара нуминора Договаривать Гермес не стал. На лице старца заиграла загадочная улыбка, мол, думай, что хочешь. Ага, сейчас. А что будет с пробужденным, чье тело станет сосудом трансцендентности для трех истинных богов? Расщепится на атомы? Или щелчком пальцев сможет уничтожить половину вселенной?